Часть 7. Моя душевная ясность, как я уже имел удовольствие сообщить читателю, создала изрядный круг моих почитателей и почитательниц. Не без понятного волнения расскажу я о тех приятных часах задушевного разговора, которые, назову я скромно, мои беседы. Затрудняюсь объяснить, чем заслужил я это, но большинство приходящих относятся ко мне с чувством глубочайшего почтения, даже преклонения, и только немногие являются с целью спора, всегда, впрочем, имеющего умеренный и приличный характер. Обычно я усаживаюсь посередине комнаты, в мягком и глубоком кресле, предоставленном мне на этот случай господином начальником. Слушатели же тесно окружают меня, и некоторые наиболее экзальтированные юноши и девицы усаживаются у моих ног. Имея перед собой аудиторию, более чем наполовину состоящую из женщин и вполне единодушно настроенную в мою пользу, я обычно обращаюсь не столько к уму, сколько к чуткому и правдивому сердцу. К счастью, я обладаю некоторым ораторским даром, а те довольно обычные в ораторском искусстве эффекты, которым прибегают и прибегали все проповедники, начиная, вероятно, с Магомета, и которым я умею пользоваться недурно, позволяют мне влиять на слушателей моих в желаемом направлении. Вполне понятно, что перед милыми слушательницами моими я не столько мудрец, открывший тайну железной решетки, сколько великий страдалец за не совсем им понятное, но правое дело. в у ж д а я с ь р а с с у ж д е н и я отвлеченных, они с жадностью ловят каждое слово сочувствия и ласки и отвечают тем же. п р е д о с т а в л я е м любить меня и верить в мое непреложное познание жизни, я даю им счастливую возможность хотя бы на время уйти от холода жизни ее мучительных сомнений и вопросов. Скажу откровенно, без ложной скромности, которую я ненавижу, как лицемерие. Бывают лекции, когда сам я, находясь в состоянии пафоса, Вызывал в моей аудитории чрезвычайно повышенное настроение у некоторых, наиболее нервных посетительниц моих, переходившие в истерический смех и слезы. Конечно, я не пророк, я просто скромный мыслитель, но едва ли к о г о н и б у д ь удастся убедить некоторых моих почитательниц, что в речах моих нет пророческого смысла и значения. Помню одну такую лекцию, м е в ш у ю место два месяца тому назад. В эту ночь мне, против обыкновения, как-то не спалось, может быть, просто потому, что была полная луна. в л и я ю щ е е как известно, на сон и д е л а ю щ е е его прерывистым и тревожным. Смутно помню то странное ощущение, которое испытал я, когда бледный диск Луны показался над моим окном, и железные квадраты черными зловещими линиями разрезали его на маленькие серебряные участки. «Значит, и Луна так же!» — думал я сквозь сон, прозревая какую-то новую огромную и важную картину, к сожалению, тотчас же забытую при полном пробуждении. Я отправляюсь на лекцию... Я чувствовал себя утомленным и склонным скорее к молчанию, нежели к беседе. Ночное видение беспокоило меня. Но когда я увидел эти милые лица, эти глаза, полные веры и горячей мольбы о дружеском совете, когда я узрел перед собой эту богатую ниву, уже вспаханную и ждущую только благого сева, мое сердце загорелось восторгом, жалостью и любовью. Минуя обычные фамильярности, какими сопровождаются встречи людей, отклонив от себя приветственно протянутые руки, Я с благословляющим жестом, которому умею придать особое величие, обратился к зрителям, взволнованным уже одним моим видом. «Придите ко мне!» — воскликнул я. «Придите ко мне вы все, ушедшие от той жизни! Здесь, в т и х о обители, под святым покровом железной решетки, у моего любвеобильного сердца вы найдете покой и отраду! Возлюбленные мои чада, отдайте мне вашу печальную душу, и страдавшуюся душу! Я о д е н ее светом!» Я перенесу ее в те благостные страны, где никогда не заходит солнце из вечной правды и любви. Уже многие начали плакать, но еще не настало время для слез, и, прервав их жестом отеческого нетерпения, я продолжал. Ты, милая девушка, пришедшая из того мира, что называет тебя свободным, что за грустные тени лежат на твоем милом прекрасном лице, а ты, ой, смелый юноша, почему так бледен ты? Почему не упоение победою, а страх поражения вижу я в твоих опущенных глазах? И ты, честная мать, скажи мне, какой ветер сделал твои глаза красными? Какой дождь неистово бушующий сделал влажным твое старческое лицо? Какой снег так выбелил твои волосы? Ведь они были темны когда-то!» Поднявшиеся плач и вопли почти заглушили окончание моей речи. Да и сам я, сознаюсь в этом без стыда, смахнул с глаз не одну предательскую слезу. Дав окончательно утихнуть волнению, я возгласил голосом с у р о в ы й и п р а в д и в ы й у к о р и з н ы Не оттого ли вы плачете, что темна ваша душа поражена несчастьями, ослеплена хаосом, обескрылена сомнениями? Отдайте же ее мне, и я направлю ее к свету, порядку и разуму. Я знаю истину. Я постиг мир. Я открыл великое начало целесообразности. Я разгадал священную формулу железной решетки. Я требую от вас... Поклянитесь мне на холодном железе ее квадратов, что отныне, без стыда и страха, вы исповедуете мне все дела ваши, все ошибки и сомнения, все тайные помыслы души и мечты вожделеющего тела. Клянемся! Клянемся! Клянемся! Спаси нас! Открой нам правду! Возьми на себя наши грехи! Спаси нас! Спаси нас! Раздались многочисленные восклицания. Я должен упомянуть о печальном инциденте. взыгравшимся как раз на этой лекции. В тот именно момент, когда возбуждение достигло наибольшего предела и уже открылись сердца, чтобы глаголить, некий юноша, в и д а х м у р о г о и озлобленного, громко воскликнул, обращаясь по видимому ко мне. — Лжец! Не слушайте его! Он лжет! Благосклонный читатель легко поверит, что ли с большим трудом удалось мне спасти неосторожного от ярости собравшихся, оскорбленный в том самом ценном т о есть у человека, его вере в добро и божественный смысл жизни, слушательницы мои толпою накинулись на безумца, и еще одна минута подвергли бы его жестокому избиению. у м я т у я однако, что больше радости у пастыря об одном грешнике раскаившемся, нежели о десяти праведниках, я отвел юношу в сторону, где бы никто не мог нас услышать, и вступил с ним в непродолжительную, впрочем, беседу. «Это меня, дитя мое!» — вы назвали лжецом. Тронутый маней с нисходительностью, бедный юноша сконфузился и, запинаясь, ответил. — Извините меня за резкость, но мне кажется, что вы говорите неправду. — Я понимаю вас, мой друг. Вас смутил, вероятно, тот несколько преувеличенный экстаз, в котором находятся женщины. И вы, как человек умный, не склонный к мистическому, заподозрили меня в обмане, в гнусном обмане. — Нет! Нет! Не извиняйтесь! Я понимаю вас. — Поймите же и вы меня. — Именно из т р я с и н у суеверий. Из глубокого омута предрассудков и необоснованных верований хочу я извлечь их, заблудившуюся мысль, и поставить ее на твердые основы строго логического мышления. Железная решетка, о которой я упомянул, отнюдь не есть какой-либо мистический знак, а лишь формула, простая, трезвая, честная, математическая формула. Вам, как человеку умному, я с готовностью изложу, объясню эту формулу. Решетка — это та схема, в которой расположены управляющие миром законы, Упраздняющий хаос, и на место его восстанавливающий забытый людьми строгий, железный, ненарушимый порядок. Как человек со светлой головою, вы легко поймете. Простите, я действительно не понял вас. Если позволите, я... Зачем же вы заставили их клясться? Мой друг, душа человеческая, мнящая себя свободной и постоянно т о м я щ е й с я этой лживой свободой, неизбежно требует для себя уз... каковыми является для одних клятва, для других присяга, для третьих просто честное слово. Ведь вы же даете честное слово. Даю. И этим вы только стремитесь ввести себя в мировую гармонию, где все строжайше подчинено закону. Разве падение камня не есть выполнение клятвы, той клятвы, что называется законом тяготения? Не буду передавать подробно это и последующих наших бесед. пришедши к тому что строптивый и не сдержанный юноша, оскорбивший меня наименованием лжеца, стал одним из самых горячих моих приверженцев и не только принес требуемую клятву, но выполнил и многое, к чему обязывало его нахождение в среде моих учеников. в о з р а щ у с ь к остальным. За то время, как я беседовал с юношей, жажда покаяния достигла у моих очарованных паразелиток крайнейшего предела. Не имея силы дождаться меня, они в страстном вступлении исповедались друг другу, придавая комнате вид сада, где одновременно щебечут десятки райских птиц. Когда же я освободился, они, одна за другой, в глубокой интимной, закрытой от постороннего с л у х а б е с е д е открыли мне всю свою взволнованную душу. Тайна исповеди священна, и, конечно, я не позволю себе ни здесь, ни в другом месте разглашать того, что в слезах, иногда с краской нестерпимого стыда, доверили мне милые исповедницы. Связанные клятвой, имеющие слушателям бесстрастного старца, которому чуждо все житейское, Мелочная, г р я з н а е Они трепетно вливали в мое ухо горячую исповедь, подолгу останавливаясь на тех, по виду незначительных, но по существу важных подробностях, которые составляют тело события. Если порой их и смущали мои прямые, настойчивые вопросы, то это продолжалось лишь мгновение, и в полной обнадежности вставала передо мной таинственная душа человека. Я видел, как изо дня в день, из часа в час, боролись с ней изначальный и из страшный хаос, жадным стремлением к гармонии и порядку, как в кровавой борьбе из вечной лжи с бессмертной правдой, непостижимыми путями ложь переходила в правду, и правда становилась ложью. Все силы, какие есть в мире, нашел я в душе человека, и не дремала ни одна из них, и в буйном водовороте своем каждая душа становилась подобной водяному смерчу, основанием которому служила морская пучина, а вершиною — небо. И каждый человек, как я это познал и увидел — Был подобен тому богатому и знатному господину, который устроил пышный маскарад в замке своем и осветил замок огнями, и съехались отовсюду странные маски, и любезно кланяясь, приветствовал их господин, тщетно в о с п р о ш а я кто это. И пришли новые, все более странные, все более ужасные, и все любезнее кланялся господин, шатаясь от усталости и страха. А они смеялись и нашептывали странные речи об извечном хаосе, откуда пришли они, покорные, назов господина, и горели в замке огни. и далеко светили окна, набивая мысль о празднике, и все любезнее, все ниже, все веселее кланялся обезумевший господин. Мой былкосклонный читатель легко поймет, т о к чувству некоторого страха, который я испытал, вскоре присоединился глубочайший восторг и даже умиление, ибо уже вскоре я увидел, что побежден извечный хаос и поднимается к небу торжествующая песня светлой гармонии. Не упоминая, конечно, имен, даже избегая всякого намека, могущего установить личность, я скажу, что среди предавшихся мне был убийца. Но и в душе у б и й ц а открыл я неиссякаемый родник чистой правды и бесконечного стремления к добру. Не обошлось, к сожалению, дело без недоразумений, столь обычных в нашей жизни. Несмотря на это, мои собеседования пользуются неизменным и прочным успехом. И число посвященных растет, хотя условия моей жизни ставят этому весьма серьезные преграды. И без чувства гордости упомяну о тех скромных приношениях, которыми мои любезные посетительницы стараются выразить свое чувство любви и поклонения. Не боясь вызвать улыбку на устах читателя, так как и сам я чувствую комичность дальнейшего, сообщу, что в числе приношений, особенно в первое время, было очень много фруктов, пирожков и различных изысканных лакомств. Боюсь, однако, что никто не поверит, что я действительно отказался от таких приношений. предпочитая во всей строгости с о б л ю д е н и ю тюремного режима тем излишеством, на которое в избытке любви и заботливости обрекали меня дамы. Между прочим, на прошлой моей лекции одна милая и почтенная дама привезла мне целую корзину живых цветов. К сожалению, я принужден был в выражениях весьма любезных отказаться и от этого подарка. «Простите, сударыня, но цветы не входят в систему нашей тюрьмы. Я очень ценю ваше великодушное внимание. Целую ваши ручки, сударыня». но от цветов я принужден отказаться. Идя тернистыми путями подвига и самоотречения, я не должен ласкать свой взгляд эфемерной и призрачной красотой этих очаровательных лилий роз. В нашей тюрьме все цветы гибнут, сударыня. Вчера же другая дама доставила мне очень ценное распятие из слоновой кости, фамильную, как она сказала, драгоценность. Не страдая грехом лицемерия, я откровенно сказал щедрой дарительнице, что моя мысль... в о с п и т а н н ы й в законах строго научного мышления, не может не признавать ни чудес, ни божественности того, кто справедливо именуется спасителем мира. — Но в то же время, — сказал я, — с глубочайшим уважением я отношусь к его личности и безгранично чту его заслуги перед человечеством. — Если я вам скажу, сударыня, что Святое Евангелие составляет уже давно мою настольную книгу, — что нет дня в моей жизни, когда я не развернул бы этой великой книги, черпая в ней силу и мужество для прохождения моего нелегкого пути, вы поймете, что ваш щедрый дар не мог попасть в более подходящие руки. Отныне, благодаря вам, печальное иногда уединение моей камеры исчезает. Я не один. Благословляю тебя, дочь моя. Здесь не могу умолчать о тех странных размышлениях, которым привело меня распятие, будучи повешенной рядом с моим портретом. Это было в сумерке. За стеною на невидимой церкви т я г у ч е звонил колокол, зывая верующих. Вдалеке, к пустынному, поросшему бурьяном полю, черной точкой двигался неведомый путник, уходящий в неведомую даль. И тихо было в нашей тюрьме, как гробница. Я долго с вниманием с м а т р и в а л с я в черты Иисуса, столь п о к о й н ы е столь р а д о с т н ы е в сравнении с тем, что рядом с ним молчаливо и глухо с м о т р е л о с о стены, и с привычкой вслух обращаться к неодушевленным предметам, Создавшиеся долгими годами в е д и н е н и я я шутливо сказал неподвижному распятию. Здравствуй, Иисус! Рад приветствовать тебя в нашей тюрьме! Здесь нас трое — ты, я и тот, кто смотрит со стены. И, надеюсь, мы трое уживемся в мире и добром согласии. Тот молчит и смотрит, ты молчишь, и глаза твои закрыты. Я буду говорить за троих. Верный знак того, что согласие наше никогда не нарушится. Чего бы молчали? И, продолжая шутку, я обратил мою речь к портрету. Укоризненно покачав головой, я сказал. «Куда ты смотришь так пристально и странно, мой неизвестный друг и сожитель? В глазах твоих тайный укор. Уже ли ты дерзаешь укоротить того? Отвечай!» И делая вид, что портрет отвечает, я продолжал измененным голосом, с выражением крайней суровости и безграничной скорби. «Да, я уважаю его. Иисус, Иисус!» Зачем так чист, так благосклонен твой лик? Только по краю человеческих страданий, как по берегу пучина прошел ты, и только пена кровавых и грязных волн коснулась тебя. Мне ли человеку велишь ты погрузиться в черную глубину? Велика твоя Голгофа, Иисус, но слишком почтенна и радостна она, и нет ни одного маленького, но очень интересного штришка ужаса бесцельности. Здесь, с выражением гнева, я перебил речь портрета. как смеют в о с к л и к н у л я. Как смеет в нашей тюрьме говорить о бесцельности? Те оба молчали, и вдруг Иисус, не открывая глаз и даже как будто е щ е крепче сомкнув их, ответил тихо: "Кто знает тайны Иисусова сердца?" Я р а с к о х о т а л с я и мой уважаемый читатель легко п о й м е т этот смех. Оказалось, что я, холодный и трезвый математик, обладаю чуть ли не поэтическим талантом и могу сочинить очень интересные комедии. вною же придуманный, но все же неожиданный для меня ответ Иисуса, показался мне столь восхитительным, что три или четыре раза я с упоением повторил его. Кто знает тайны Иисусовой сердца? Не знаю, чем бы окончилась эта сочинительская игра, ибо я уже готовил громовый ответ со стороны моего почтенного сожителя, когда появление тюремщика, принесшего пищу, внезапно прекратило ее. Но, видимо, лицо мое еще хранило следы возбуждения, ибо почтенный человек с суровым сочувствием спросил, «Молились!» Не помню, впрочем, что я ответил ему. В нашей тюрьме часы для употребления пищи распределены так. Утром мы получаем горячую воду и хлеб. Двенадцать часов нам дают обедать. А в шесть вечера вместе с горячей водой дают и ужин. Что-нибудь простое, неприхотливое, но достаточно вкусное и здоровое. Правда, пища в общем несколько однообразна. Но это и к лучшему. Так как, не останавливая внимание нашего на суетных попытках угодить желудку, тем самым о с в о б о ж д а е т дух наших н в о з в ы ш е н н ы х занятий.